Глава 19 Артём. Так вот он какой, Василий, настоящий деревенский мужик, за права которого малявка тогда сражалась с пеной рта, и который теперь тискает её, чем невероятно бесит его. И кажется, этот Василий абсолютно счастлив, ведь его дом находится именно на той самой лакомой территории, которая ему так нужна. «Вась, допусти да уже меня», — засмеялась Олеся, — «раздавишь и задушишь» давай поставь Лесю на землю!» – раздался смеющийся женский голос, а потом его обладательница вышла из дома на крыльцо. А вот и жена, настоящего деревенского мужика, точнее, увольня. Ну что ж, в отличие от Громилы мужа, она выглядит вполне себе интеллигентно. И даже симпатично. «Здравствуйте!» – улыбнулась ему молодая женщина. «Я Оксана, его жена!» – кивнула она на Василия. «Артем!» – представился он. Как устроились, вежливо поинтересовался. И что тут началось? Столько благодарности ему еще никто и никогда не отвешивал. Слова лились из Оксаны, как из рога изобилия. И выглядела она так, словно готова была зацеловать его до потери сознания. А когда и Василий присоединился к жене, то Артему и вовсе поплохело. И хотелось крикнуть, что он тут совершенно ни при чем, что все это она, Олеся, которая стояла в сторонке и хидно посмеивалась, мол, смотри, и запоминай, 10 в мою пользу. Смотрел, запоминал и думал, что же ему теперь со всем этим делать? Это ж сколько нужно предложить этой паре денег, чтобы они согласились продать ему свою землю. Ну да ладно, к этому делу он подключит славу, вот кто мастер вести подобные переговоры. С ним все соглашаются, умеет он уговаривать народ. «А чего же мы держим дорогих гостей на улице?» – спохватилась Оксана. «У нас пока еще кругом царит беспорядок, но вы не обращайте внимания. Мы же только вчера перебрались сюда окончательно. Вещи перевезли, но еще не все разложили». «Оксан, извини, но нам некогда, мы на минуточку забежали», – прервала Олеся. Поток ее речи, чем несказанно обрадовала артёма Он как не старался, но так и не нашел место, где можно было бы вклиниться. «Ну как же так?» – расстроился Василий. «Я-то думал, ты к нам в гости пожаловала». «Не обижайтесь», – переводила Олеся взгляд с мужа на жену обратно. «В гости я к вам обязательно приеду». И очень скоро, – заверила она Читу. «Обещаешь?» – приобнял ее Василий за плечи. «Обещаю», – кивнула она. «Пошли?» – перевела взгляд на Артема. Несмотря на первое впечатление, артём поймал себя на мысли, что понравилась ему не только Оксана, но и Василий. Было в этом крепыше что-то настоящее, что ли? И как-то даже стыдно стало соблазнять их деньгами, видя, как сильно они радуются перспективе жить в деревне. Но именно их дом стоял в самом центре участка, который он себе наметил под застройку. «Ну, что скажешь?» – хитро поинтересовалась Олеся, когда они отошли от калитки на приличное расстояние. «Скажу, что эти двое счастливы?» «Именно! А видел бы ты их еще недавно, когда перебивались они на копейке, что зарабатывала Оксана в детском саду, а Вася хватался за любую работу, лишь бы помочь жене. Вот честно, на них больно было смотреть». И жили они в крохотной малосемейке, в районе, где алкаш на алкаше алкашом погоняет. «Получается, пока у нас один-один, ничего подобного», — уперла Олесе руки в бока. Ирина Савишна сохранила нейтральную позицию, так что 10 в мою пользу. «Ладно, идем дальше», — указал Артем взглядом на соседний дом. «Не дома домишка если честно, дунь и развалится». Вместе стоит шикарным. И от него тоже идет спуск к реке. Ну, пошли. Нехотя согласилась Олеся, видно, почуяв неладное. На их стук долго никто не открывал, а потом в дверях появилась заспанная физиономия мальчуга на лет 9 и десяти. кого?» – удивленно таращился пацан на пришельцев. «Ты тут живешь?» – ласково поинтересовалась Олеся. «Ну?» – довольно грубо отозвался пацан. «Родители где?» – вступил в диалог Артем – напуская на себя строгости. «Мамка на огороде, а папаня дрыхнет!» Уже менее строптиво отозвался малец. «Дрыхнет? В такое-то время?» — уточнил Артём. «Ну так он похмелиться уже успел». «Всё понятно». Отец семейства запойный. О чём это говорит? Да о том, что заняться ему в нагорно овражном нечем. Артём бросил взгляд на Олесю. Выглядела она задумчивой и грустной. «А где мамка, говоришь?» — вновь обратился он к пацану. «Да вон она! В огурцах!» — махнул он куда-то за дом. «Ну что, пошли и мы в огурцы?» — позвал он на лесу. Она не ответила и нехотя поплелась за ним. Всю дорогу, пока не завернули за угол дома, оглядывалась на Мальца, что стоял в дверях и заинтересованно смотрела им след. Интересно, ходит ли он в школу? И что ждет его в этой деревне? Но ведь... «Ему по-любому будет лучше в городе, в нормальной школе, с нормальными учителями, и если отец перестанет пить и займется чем-то полезным». «Здравствуйте!» – позвала Олеся, останавливаясь возле грядки, на которой копошилась щуплая женщина, стой спиной к ним. «А, батюшки! Напугали!» – вздрогнула та и повернулась к ним лицом. «Это вы мне?» – испуганно оглянулась. Весь вид ее показался Артему каким-то зашуганным. Не удивиться, если узнает, что муж... Пропояс еще и поколачивает ее. «Не могли бы вы нам уделить несколько минут?» Продолжила вести переговоры за них обоих Олеся. Артем же решил, что на этот раз будет держаться позиции наблюдателя. «Но вы по какому делу?» – уточнила женщина, вытирая руки о подол длинной рубахи и выбираясь с грядки на тропинку. Артему даже показалось, что в глазах ее зажглась надежда. По мере беседы с ней Олеся становилась все мрачнее. «Да и было из-за чего. Жизнь этой бедняги не только сахарной не назовешь, а и нормальной тоже. Муж пил по-черному, сын от рук отбился по ее же словам. Работы в деревне не было, и денег у них частенько даже на хлеб не хватало. А когда Артём поинтересовался, хочет ли она продать дом и прибраться в город, женщина истерично рассмеялась сначала» а потом сказала, что за те копейки, что им дадут за дом, в городе они даже дверь от квартиры купить не смогут. Ну и дальше в том же духе. Все было настолько очевидно и для него, и для Олеси, что счет он уточнять не стал, когда вышли они на улицу. Да и жалко ему вдруг стало Олесю. Такой грустной она выглядела. «Она хочет в город», – остановилась Олеся повернулась к нему лицом. «Но ведь она даже примерно не знает, будет ли ей там лучше». Не знает, но если не попробует, то так и не узнает никогда. Ты прав, вынужденно согласилась Олеся. Ну что, идем дальше? Нет, тряхнула она головой. Еще одного такого зрелища я не выдержу. Чем же тогда займемся? Только не говори, что решила вернуться в город. Может, просто погуляем? Тут так красиво, обвела она взглядом раскинувшееся перед ними озеро. Давай, погуляем обрадовался артём но вида не подал